Глава 6. 1559 год. 12 июля. Лондон. Елизавета I Тюдор, королева Англии и Ирландии, металась по просторному помещению, постоянно заламывая руки и закусывая губы. А на её рабочем столе лежала копия encycliki папы, той самой, которая признавала княгиню Антиохии Марту законной дочерью из дома Плантагенетов по прямой мужской линии. Это был для неё удар. Удар, от которого она едва ли не в отчаяние пришла. От своей сестры она приняла страну, раздираемую противоречиями и окружённую врагами. Это же энциклика оставила под вопрос её права на престол. Ведь по сути, теперь Тюдоры признавались узурпаторами из-за богопротивного правления которых Англия выпала из лона католической церкви. А законные наследники, спасаясь от кинжалов убийц, подсылаемых этими самыми Тюдорами, нашли спасение в православной стране. Этот штрих был ещё и камнем в огород королевского дома Франции. который уже давно вёл политику сближения с исламскими державами и поддержку протестантов. Открыто об этом не объявлялось, но до Елизаветы уже доходили слухи о том, что, дескать, Филипп VI, граф де Валуа, занял престол незаконно. Уж неизвестно, кто именно постарался, но по всей Европе ходили слухи, что солический закон, исправленный в VI веке Хилдериком представителям династии Меровингов, первой и исконной династии Франции, допускал к наследованию недвижимости женщин в случае пресечения мужчин в парантелле. И что каролинги в IX веке отменили это право незаконно? Да и вообще, захватили престол через нарушение присяги. Что вообще-то фи, за что Всевышним и были наказаны, довольно быстро потеряв не только единство, но и престол. Иными словами, кто-то вёл серьёзную атаку на французский королевский двор, старательно выставляя его оплотом не только отступников веры, но и узурпаторов. И энциклика эта была, получается, направлена не только против Англии, но и против Франции в комплексе. Ведь дочь Карла IV Капитинга Бланка не унаследовала престол. И даже выйдя замуж за младшего сына Филиппа VI Валуа, не стала родительницей новых королей Франции, будучи оттёртай от власти. А Йорки как раз и восходили по мужской линии от одного из сыновей Эдуарда III Плантгенета, который претендовал на престол Франции в те годы. И судя по распускаемым слухам, небезосновательно вошёл Роберт Дадли, Старинный фаворит королевы ещё с юношеских времён. "Моя королева", с предыханием произнёс он. "Ах, оставь", махнула она рукой. "Ты собрал всех?" "Да", кивнул он, пропуская в помещение уважаемых людей. Первым вошёл Уильям Сесил, государственный секретарь королевы. За ним Фрэнсис Рассел, тайный советник по дипломатическим поручениям. и его протеже Фрэнсис Уолтсингем, известный позднее как гений шпионажа, без которого Елизавета Первая не усидела бы на престоле, а также купец-мореплаватель Ричард Ченслор, глава московской торговой компании. «Вы все уже слышали о том, что учудил этот старый хрен?» — махнула королева рукой на стол, где лежала копия энциклики. «Да», — хором ответили присутствующие. А Волсингем тихо добавил: Эту инциклику уже обсуждает весь Лондон. Вот как? И что говорят? Разное, моя королева, ответил лорд Рассел. Марта хоть и признана законной дочерью Плантагенетов, но она не старшая в роду и прав на престол не имеет. Она лишь наследница. Ее же дед и дяди с кузенами вряд ли интересуются подобными вещами. — У всех них просто нет такого супруга, — с едкой улыбкой пояснил Уолсингем. — О, да! — покачал головой лорд Рассел. — Этот Эндрю Палеолог оказался головной болью для всех вокруг. Каких-то семь лет назад он был нищим. А великая Порта цвела, угрожая всем своим соседям и не только. Но дальше начались настоящие чудеса. А Эндрю проявил себя как очень решительный и находчивый человек с удивительной удачей, добавил Волсингем. И крепкой рукой, заметил Роберт Дадли. Про него ходят слухи, что он первый клинок Европы. «Да и полководец, без всякого сомнения, одаренный!» «Его называют Новым Цезарем», — кивнул Уолсингем. «Пришел, увидел, победил. Когда я узнал, что некто с двумя сотнями воинов сумел взять и сжечь Константинополь, населенный сотнями тысяч людей, то подумал, какой удивительный проходимец. Но позже, узнав об Эндрю больше сведений, передумал». Да, он без всякого сомнения находчив и предприимчив выше всякой меры. Но и не лишён таланта со здравым смыслом. Он провёл две полевые битвы против многократно превосходящих войск и сумел блистательно их выиграть. Трии, поправил его Уильям Сесил. Что, Трии? Сегодня я получил сведения о том, что он разгромил эмира Алеппо под Антиохией. Тот попытался напасть ночью, рассчитывая на своё численное преимущество. Но и сам погиб, и потерял очень много воинов убитыми, оставив своего наследника без войск. Эндрю его ждал и встретил. Вот как. Благодарю. Это только подтверждает мой вывод о том, что Эндрю самый выдающийся полководец наших дней. Сильный не в сборе большого войска неотразимой харизмой, а в победах малыми силами. И если бы он не был женат на Марте, то я бы смел его рекомендовать как лучшего супруга для вашего величества. Он без всякого сомнения сумел бы защитить мою королеву и положить конец проблемам в Шотландии. Он не любит протестантов, заметил лорд Расл. Его друг Игнатий де Лаёла сейчас всячески распространяет идею Эндрю о молитве делом, а она всецело отрицается му суть нашей веры. Не соглашусь с вами, возразил Вольсингем. Суть молитвы делом в том, что вера лишена смысла, если не подкреплена делами. В принципе, это не противоречит учению ни Лютера, ни Кальвина. Ибо как мы сможем узнать крепость веры? Как мы сможем узнать, что не пали жертвой самообмана или козней лукавого? Сначала было слово, А потом дело. Всевышний и сам не ограничивался одними лишь словами. Если это так трактовать, то возможно, чуть подумав, ответил лорд Рассел. Но Святой престол трактует учение Эндрю себе в пользу. В этом и прелесть Эндрю, что он находится в очень сложных отношениях как с высшими иерархами православной церкви, Так и со Святым престолом, который опроверг решение Вселенского собора, где утверждалось, что Эндрю Демон незаконное решение, поправил его Волсингем, так как в нём не участвовал папа. И этот шаг выпад в сторону Константинополя, дабы дискредитировать его положение на Руси. Однако он не привёл к тому, что Русь перешла в католичество. И даже Эндрю всё ещё верен православию, не спеша признавать папу главой христиан. При этом Святой престол не спешит признавать его успехи в борьбе с усламом. За взятие Константинополя он мог бы его как-то наградить, господа, перебила их Елизавета. Вам не кажется, что вы увлеклись? Мы здесь разве для того, чтобы обсуждать мой будущий брак с женатым мужчиной? Вы правы, Ваше Величество, охотно согласился Уильям Сесил. Этот брак пока не имеет смысла. Но вот сам Эндрю Опассино. Именно он стоит за Мартой. Я полагаю в состоянии вторгнуться в пределы Англии, повторив успев Вильгельма Нормандского. «К тому же он, — заметил Роберт Дадли, — которому этот разговор о браке особенно не понравился, — дружен с королем Дании. Это действительно опасно». «Опасно», — согласился Уолтсингем. «Но сейчас он участвует в какой-то очень кровавой авантюре на Востоке. Я могу ошибаться, но она грозит перерасти в грандиозную войну от берегов Балтийского моря до Средиземного. И Эндрю там гвоздь всего назревающего хаоса. Австрийские Габсбурги, полагаю, отхватят себе крупный кусок на Балканах, спросила Елизавета. Без всякого сомнения. Но и испанцы не зевают. Мне докладывали, что они начали переброску самых боеспособных отрядов на восток. Говорят, будто бы Филипп держим идею возрождения Иерусалимского королевства с собой во главе. Если Эндрю разобьёт ещё и султана мамлюков, который без всякого сомнения идёт к нему, то для этих планов не окажется никаких значимых препятствий. А что Генрих де Франс? Он как на всё это реагирует? Молчит, ответил лорд Трасл. Старательно молчит, пытаясь сделать вид, будто его это не касается. Но в его окружении уже не скрываясь обсуждают новости, обсасывая буквально каждую косточку, и признаться, Андрю весьма популярен при его дворе. Оппозиция Генриха открыто возносит этого полеолога как эталон рыцаря и христианина, особенно после этих славных побед. К тому же Анри, печально известный французский дворянин едва не погибший в поединке с князем Теперь один из вернивших его последователей. И он почти постоянно разъезжает по городам долины Рейна, Северной Италии, Испании и так далее, размещая заказы, курируя их и совершая различные покупки. Ну и болтая языком, через что многие из числа молодой поросли французского дворянства едва ли не поэмы сочиняют про Эндрю. Покупки что он покупает. Андрю делает заказы на оружие и скупает книги самые разные. У Эндрю страсть к книгам, пояснил лорд Рассел. В городе Тула, который фактически отдан в безраздельное правление Эндрю Кингом Руси, ныне строится библиотека, произнёс Ричард Ченслор. Я видела стоп этого крупного каменного здания. Для него книги искупаются. Их приобретает не только Анри. Мне и моим коллегам из Нидерландов, Испании и Ганзы постоянно поступают заказы. Он настолько ценит книги? Удивилась Елизавета. Страстно, наравне с оружием и конями. Не понимаю, как это в нём уживается, но факт. К слову сказать, его сюзерен Иоанн так же безумно любит чтение. И они, как мне известно, с Эндрю в тесной переписке состоят, в которой, кроме всего прочего, обсуждают прочитанные книги. Их жены тоже состоят в переписке, но ее содержание мне неизвестно даже отдаленно. Оно очень приватно. «Ты знаком с Мартой?» «Да, моя королева». Крупные сделки в отсутствии мужа заключает она лично. Я имел честь провести с ней добрый десяток переговоров коммерческого хозяйства. И какая она? Худощава, светла волосами, большие голубые глаза, достаточно высоко ростом, правильные строгие черты лица. А характер? Горяча, но крепковолей. вспыхивает, как трут от малейшей искры, но может сдерживать порывы ярости. Хотя и дать ей волю может. Так несколько лет назад с ней случай произошёл. На неё напали разбойники и попытались выкрасть, дабы с Эндрюс требовать выкуп. Трое. Одному она яйцо оторвала, впившись в них ногтями. Второго зарезала его же ножом, а третий едва успел сбежать. При всём при этом Марта очень образованная и неплохо ведёт дела, как в графстве Шат, так и в Туле. У неё под рукой ткацкая мануфактура, ковровая мануфактура, конный завод и большой металлический заводик, а также с десяток разных крупных мастерских. Плюс общее руководство рядом крупных сельскохозяйственных угодий с обширной пашней и община Тулы. И справляется полне не сама всюду бегает, разумеется. Но они в графстве для этих целей школу специально завели с мужем, где и подготовили чиновников. Даже учебники для них написали. Очень деятельная особа, хмыкнув, произнёс Вольсинген. Жаль, что её дни сочтины. Почему же? Говорят, что дочь Сулеймана великолепного Михримах начала охоту на Эндрю. Она хочет либо сама за него выйти замуж, либо дочь свою выдать. А это говорит о том, что Марте осталось жить очень недолго. Пока не ясно, кинжалом или яд, но её точно чем-то достанут. На востоке это любят и умеют. Русь довольно далеко от Константинополя. заметил Уильям Сесил, что не помешала матери нынешнего монарха почить от яда, равно как и его отцу с дедом. Какие цели преследует Эндрю? нахмурившись спросила Елизавета. Этого никто не знает, пожал плечами Олсингем. Все его шаги кажутся спонтанными и необдуманными. но ровно до тех пор, пока он не достигнет цели. И тогда выясняется, что он все эти спонтанные поступки планировал и подготавливал. Взять тот же легион. Кто бы мог подумать 2 года назад о том, что патриарх разрешит признать в нём Палеолога? Так может быть, у них был уговор? поинтересовалась Елизавета. Может быть, Охотник ивнул Вольсингем. Скорее всего, так и было. Именно потому меня эта история и пугает. На текущий момент он занят войной в Леванте, и, судя по всему, может оказаться втянут в войну между Москвой и Литвой с Польшей, которая разгорается. И в этот самый момент папа выходит с сообщением о том, что его дражайшая супруга, Плантгенет, совпадение Не думаю. Слишком много в его истории таких совпадений. Мы как-то можем помочь бедной дочери султана в её сердечной страсти. Мая королева подался вперёд Уильям Сесил. Я не советую в это впутываться. Вполне возможно, что папа таким образом пытается увести Эндрю из Анатолии или Леванта. ведь он сделал свое дело, и теперь католикам-крестоносцам удастся достаточно легко отбить святую землю. И как же эта бумажка уведет матерого волка от его законной добычи?» Криво усмехнувшись, спросила Елизавета. «Как уже ранее было сказано, в Англии многие обсуждают эту энциклику, и хватает тех, кто хотел бы увидеть Эндрю Кингом». Особенно католическая партия. И они будут стараться его привлечь на свою сторону любыми посулами. Получится у них или нет, неизвестно. Однако, если мы вмешаемся, и это вскроется, то этот крайне удачливый полководец может направить свой легион к нашим берегам. Ради мести. И поверьте, желающих перевести его через Па-де-Кале «Окажется в достатке. Не удивлюсь, если Генрих Валуа выделит ему флот, чтобы досадить нам». «Генрих на это может решиться?» «Вполне», — ответил лорд Рассел. «Ему очень нужен союз Англии против Нидерландов. Но он едва в состоянии терпеть то, что моя королева исповедует англиканство. Эндрю же вполне его устроит в этой роли». «Тем более, что Мария Стюарт ныне вдова, и, и если Марта умрет, то...» «Да, моя королева», — кивнул Уолсингем. «Смерть Марты — обоюдоострый клинок. Он может дать надежду и великое благо, а может и обратить все прахом. Сам Эндрю вряд ли будет доволен тем, что его вытащили из османской компании». «И что мне предпринять?» Закусив губу, спросила Елизавета: "Немного подождать, моя королева. Если дочь Сулеймана великолепного справится со своей задачей, то нам нужно будет лишь оказаться в нужном месте в нужное время. А если нет? То действовать по обстоятельствам. В любом случае я бы советовал, чтобы рядом с этим волком находился кто-то из наших людей". Вряд ли его получится убить, да и пустое это, пытались многие. И все теперь в могилах. Всевышний ясно указал свою позицию по этому делу. А вот знать, что он задумал, что предпринимает и какими силами, крайне полезно. И как ты хочешь это реализовать? Отправьте ему группу молодых английских рыцарей в помощь под прямое начало. И вместе с ними нашего человека А дабы он не усомнился в нашем расположении, помогать ему снабжением. Пусть скромно, но безвозмездно. Дикий волк просто так в руки не пойдет. Его прикармливать надо».